Глава 28. Прошел уже год, как я учусь в медицинском колледже. Как ни странно, но при поступлении не волновалась, разве только чуть-чуть. Внутри себя я уже на тот момент знала ответ на свой вопрос. Я знала, что поступлю туда, и это вскоре произошло. Сейчас я познаю и изучаю сестринское дело и чувствую, что это мое, к этому тянется вся моя душа. Я даже начала замечать, что становлюсь одной из лучших студенток на факультете – Похвала же преподавателя, как мне известно, говорит о том, что студент движется в верном направлении. Несмотря на то, что наш поселок находится в пригороде и довольно близко лежит к городу, я обратила внимание на то, что местные жители редко обращаются за медицинской помощью в город. По крайней мере, машины скорой помощи я ни разу не видела на протяжении всего того времени, что здесь прожила, хотя я слышала, что в нашей местности есть и больные, и старики, что нуждаются в госпитализации или медицинской помощи. Однажды произошло то, что вначале заставило меня неожиданным образом растеряться, но затем, собравшись с мыслями, я сделала то, что, как мне думается, от меня зависело на тот момент. Было лето, начало июня. На те дни выпала довольно редкая жара, которая сопровождалась засухой и сильным зноем. Я в один из таких дней, сидя за столом на кухне, готовилась к экзаменам по медицинским наукам. Был уже поздний вечер. Неожиданно послышался громкий стук в дверь, после чего я услышала подобные стуки в окна своего дома. Стук был громким, настойчивым и нетерпеливым. «Есть кто-нибудь дома? Дома кто-нибудь есть?» — услышала я взволнованный женский голос. Я вышла на крыльцо, и тут увидела женщину лет 55, слегка располневшую, с проседью светлых волос и смолящим о помощи глазами. Рядом с ней стояла девочка лет девяти, и, от боли, она держалась за правый бок, прижимаясь к женщине. Огромные серые глаза девочки были напуганы, в них стояли слезы. «Простите нас, ради бога, что мы вас побеспокоили. Нам сказали, что вы имеете отношение к медицине. Не могли бы вы осмотреть мою внучку? Вот говорит, что живот сильно болит. Весь вечер вот так мучаемся». «Но я... я не врач», — ответила я в замешательстве. «Я все понимаю, девушка. Но нам сказали, что вы вроде как в медицинском техникуме учитесь. Вдруг что-нибудь и подскажете. Умоляю вас, помогите нам, сделайте что-нибудь». Взмолилась женщина, вопрошающая, глядя на меня. «Ну хорошо, проходите, я смотрю девочку». Сдавшись уговором женщины, ответила я и пригласила их в дом. «А скорую вызвали?» Спросила я, взглянув на женщину. «Мы подумали, что, может, что-то несерьезное. Возможно, съела что-нибудь не то. Сами знаете, как бывает. А то вызовешь скорую помощь, а они потом скажут, что зря вызывали. Ничего страшного не произошло. А у нас уже такое было, нам потом не по себе было». Им и мы так в городе работы хватает, а мы вдруг без причины вызовем за город, а тут не ближнее место ехать. А если ничего страшного, что тогда? Женщина с девочкой прошли в дом, после чего я уложила девочку на диван в зале и внимательно осмотрела, расспросив о том, когда началась боль, какого она характера и в какой чаще всего области живота беспокоит девочку, для того, чтобы попытаться выяснить причину боли. После чего механически потянулась к девочке рукой и приложила ее к животу, туда, где, по словам девочки, она ощущала сильную боль. Я задержала ладонь на несколько минут, не отводя от очага боли. «Это колики», — сказала я. «В любом случае, я советовала бы вам все равно обратиться к врачу», — сказала я, взглянув на женщину, но тут до нас донёсся голос девочки. «Бабушка, кажется, у меня боль прошла. Я ее больше не чувствую». Я медленно попыталась убрать свою руку с живота девочки, но она вдруг взяла ее и снова приложила к своему животу. «Пожалуйста, не убирайте руку. Мне так хорошо, когда вы ее так держите, и у меня при этом ничего не болит», — воскликнула вдруг девочка. Я, как ни странно, тоже почувствовала, как мои ощущения при прикосновении к животу девочки изменились. Вначале я чувствовала какую-то тяжесть, словно сгусток тени образовался в одной части живота, но затем он начал медленно расходиться, а через какое-то время, казалось, совсем исчез. «Но ты выдумщица», — сказала бабушка, взглянув на внучку. «Ты так говоришь, потому как напугалась, что тебя к врачу отвезут или скорую помощь вызовут. Что, уколов и вспугалась, да?» «Нет, бабушка, вовсе нет. Мне и вправду хорошо. И я уже совсем не чувствую боли после того, как тетя положила мне вот сюда свою ладонь», — сказала девочка, показав на место, где была недавно боль. «И немного ее подержала вот здесь», — сказала девочка и показала бабушке то место, где у нее была боль. Женщина вначале как-то с недоверием посмотрела на внучку, но когда, по-видимому, поняла, что девочка не врет, странно и с любопытством посмотрела на меня. Прошло какое-то время, а боль, по словам самой девочки, больше не беспокоила ее. «Ничего не понимаю», — сказала недовольна женщина, строго посмотрев на внучку. «Так ты что, поиграть так со мной решила?» — сказала женщина, все еще не сводя с девочки пристального взгляда. «Нет, бабушка, нет! У меня действительно очень, очень сильно болел живот, так что я думала, что умру от боли!» Уже сквозь слезы проговорила девочка. «До тех пор, пока эта тетя не приложила мне свою руку, только тогда все прошло!» «Чудеса, да и только!» — проговорила в задумчивости женщина, после чего посмотрела на меня. «И давно у вас такое?» «Что?» — переспросила я. «Ну, судя по словам моей внучки, если она, конечно, не лукавит, чего ранее за ней не водилось, потому как мы ее в строгости воспитывали, у вас, получается, есть дар целителя, это так?» «Не знаю, не могу сказать», — в нерешительности ответила я. «Хм, а вы ведь не так давно поселились в наших краях», снова посмотрев на меня испытывающим взглядом, произнесла женщина. «Да», — ответила я. «А также ходят слухи, что вы медицинское образование в городе получаете». Я в знак согласия кивнула. «Это было бы прекрасно, если бы такие люди, как вы, оставались бы у нас. С вашим медицинским образованием и даром целителя вам бы тут цены не было. Уж я-то знаю, что говорю, поверьте мне», — уже по-доброму улыбнувшись мне сказала женщина. Я же задумчиво покачала головой. После этого случая я начала замечать, как о моих необычных образом проявившихся способностях начали расходиться слухи по всей местности.